на рассвете. Я показывал твой смятый снимок Трем блудницам, плыл кабак ночной, Рассвело убогий город вымок В бледном воздухе я шел домой. Освещенное окно, где черный Человечек брился, помню, стон Первого трамвая и просторный, Тронутый рассветом небосклон. Боль моя лучи свои простерла, В небеса невысохшие шла. Голая переполнялось горло Судорогой битого стекла. И окно погасло, кончил бриться. День рабочий, бледный впереди, А в крови все голос твой струится. Навсегда сказала, уходи. И подумала. И где-то капал кран. И повторила навсегда, в обмороке, очень тихо, на пол, тихо соскользнула, как вода. Берлин, 8 февраля 1924 года.